На ужин было много разных вкусняшек, но все микроскопическими порциями. Вспомнив инструктаж, не стал требовать побольше хлеба. Оказывается, только наши много хлеба за столом едят, а всем остальным, чтобы покушать, достаточно крохотного полупрозрачного кусочка. Эх, немочь тараканья, даже в этом у них не все как у людей. А после вечернего перекуса за нами пришла машина. Длинный, как лимузин, хорьх черного цвета. Санин, его компаньон и я загрузились в пахнущий кожей салон и покатили на первую встречу с фрицами. Ребята из охраны остались в гостинице балдеть и отдыхать. Я им тут же начал завидовать, так как изображать из себя Воробьянинова мне было не камельфо. С другой стороны, находиться на таких переговорах достаточно интересно, даже в виде статиста. Было часов 10, когда доехали до небольшого особнячка и, пройдя через грамотно организованную охрану, оказались в конференц-зале. Ну, это я его так обозвал. А в натуре это была просто здоровенная комната с камином, огромным столом и большим чучелом земли, ну, то есть глобусом, стоящим в углу. Нас уже ждали. Высокий сухощавый немец в генеральском мундире поприветствовал вошедших и, предложив садиться, представил присутствующих. Длинно оказался тем самым Гальдерихом, который и являлся хозяином. Еще один генерал, фон Либец, был из генштаба. Двое гражданских являлись делегатами капитала, а в частности Крупа, Тиссена, Фортенбрустри и Боша. Как они вдвоем могли представлять всех германских промышленных монстров, я не понял. Но, вспомнив знаменитого Труфальдина, перестал заморачиваться на эту тему – Тем более, что пятым был представлен мой старый знакомец Гельмут фон Браун. Эта царская морда щеголял уже в погонах оберст-лейтенанта. И за время, прошедшее от нашей последней встречи, наел себе неплохую шайбу. Увидев меня, Браун расплылся в улыбке и руку пожал как другу старинному. Правда, все время косился на одного из гражданских по фамилии Гаус. «Я это себе на заметку взял. Уж очень физиономия у гельмота была многозначительная, когда мы с ним здоровались. Что-то он этому Гауссу явно рассказал, и теперь обращал его внимание на меня. С чего бы вдруг? Видно, не совсем это обычный гражданский. Когда уселись за стол, шепнул о своих наблюдениях Санину. Тот, улыбнувшись, тихо ответил. «Не суетись, я знаю». Что именно он знает, так и осталось невыясненным» так как начались сами переговоры. Сначала гельдерах толкнул речугу, в которой выражал радость от того, что эти переговоры вообще состоялись, и выразил надежду на то, что деликаты сумеют прийти к соглашениям, устраивающим обе стороны. Потом высказался Артем Сергеевич. Он почти повторил слова генерала, но, по-моему, более красиво. Дальше стороны начали потихоньку прощупывать позиции друг друга. Фрицы осторожно интересовались суммами репараций и по каким критериям мы будем составлять списки военных преступников. Грозит ли Германии полная советизация или, может, все обойдется малой кровью? Что будет с частной собственностью? И насколько широко в бывшем Третьем Рейхе будет актуальна идея экспроприации экспроприаторов? Санин отвечал уверенно, вежливо улыбаясь. Но все возражения немчуры давил с помощью асфальтового катка. Фрицы только пищали, как лягушки под бегемотом, но против логики и реалий сильно возражать не могли. Они были людьми трезвомыслящими, и словам Геббельса о том, что нога вражеского солдата не ступит на территорию Германии, уже не верили. Хотя бы потому, что эти ноги, обутые в хорошие сапоги, Сталин постарался приодеть армию, чтобы не ударить в грязь лицом перед Европой, уже вовсю топтали по землям, находящимся за границей СССР. А террор-группы прибалтийских и белорусских фронтов даже начали шалить на территории Восточной Пруссии. Гитлера, говорят, после их первых диверсий в тех местах чуть удар не хватил. И показывая генералитету свое недовольство, он сожрал половину ковра в рейс-канцелярии. Так что хоть капитуляции планировалась на определенных условиях, но вот рамки этих условий были очень узкими. Совершенно ни у кого не оставалось сомнений, что Германию мы дожмем, причем до осени следующего года. Вопрос в основном состоял только в сохранении жизни тех людей, которым еще предстоит погибнуть. Я не знаю, сколько наших ребят полегло в последний год войны в моем времени. Один, два миллиона. Но с сегодняшними переговорами необходимо было свести цифру потерь до минимума. Особенно обидно, что уже все было ясно. Но вот фрицы сопротивлялись с яростью загнанной в угол крысы. Под Кеннезбергом, это я из мемуаров знаю, отстреливались уже стоя по пояс в воде, но не сдавались. И дрались уже вовсе не за Гитлера, а за свои семьи. После того, что они натворили у нас, немцы были твердо уверены, что русские всю Германию в блин раскатают и превратят в безжизненную пустыню. Только вот менталитет славянский при этом не учитывали. Но не воюем мы с побежденным противником. Нет у нас этого в крови. Даже у человека, потерявшего всю семью из-за войны, Рука не поднимется зарезать безоружную немку или пристрелить ребенка. Это он сейчас, себя яростью накачивая, может представлять, что сделает со всеми гитлеровскими выкормашами. Но когда до дела дойдет, когда перед ним будет стоять какая-нибудь тетка с ребятишками, то он максимум плюнет и уйдет. А еще вернее поделится с ней продуктами истощего солдатского сидора.